Глава 9 Мне страшно. Чтобы хоть чуток унять волнение, я то и дело расхаживаю по комнате. Она действительно большая, но я успела обойти ее уже раз двадцать. Со стороны первого этажа то и дело раздаются женские крики. Жуткая истерика. Женщина кричит на кого-то. Слышны маты и звон бьющейся посуды. Я не знаю, что мне делать. Хочется уйти, но я понимаю, что одной мне не покинуть этот дом. Минут через тридцать, наконец, дверь открывается, и в комнате появляется Илья. На нем нет лица. Взгляд потеряно напряженный. Поехали, я отвезу тебя домой. Произносит он без эмоций, я хочу спросить, что здесь происходит, но не решаюсь. Он такой злой и расстроенный. Верх берет меня за руку и ведет за собой. Когда мы выходим в коридор и спускаемся по лестнице на первый этаж, я озираюсь по сторонам. Мне не хочется столкнуться с той женщиной. Здесь тихо и никого нет. Только в гостиной, которую мы проходим на пути к выходу, я замечаю разбитую вазу и несколько рамок для фотографий, лежащих на полу. Верх выгоняет машину с гаража, и я устраиваюсь на пассажирском. Он резко срывается с места, дает по газам, и уже спустя пару минут мы мчим по городской дороге к моему дому. Я не могу перестать думать о случившемся в его доме. Украдкой бросаю взгляды наверх, он так напряжен. Так сильно его пальцы сжимают руль, так резко он переключает скорости на коробке передач, становится не по себе. Я чувствую, что ему больно. Илья не сводит взгляда с дороги, но мыслями он где-то далеко. Я не хочу, чтобы он думал, будто это праздное любопытство. Знаю, что лучше промолчать, но не могу оставить его одного. И если мы вместе, значит и боль должны делить поровну. Илья, что случилось? Он бросает на меня бегливый взгляд, так, словно только что вспомнил обо мне. «Ничего, не забивай себе голову!» Рычит в ответ и замолкает, разгоняя машину еще больше. Словно избавиться от меня хочет быстрее, когда он останавливается на перекрестке, я касаюсь его плеча и слегка сжимаю «Илья». «Если я спрашиваю, значит, для меня это важно. Ты напряжен. В таком состоянии водить машину опасно. Я все вижу, что мысли твоя не здесь». «Вика, я же сказал, все нормально! Я просто отвезу тебя домой. Сейчас у меня важные дела!» Мне обидно от его слов. И от того, как резко он ответил, отворачиваясь к окну, сглатывая, образовавшееся в горле комп. «Вика!» Он зовет меня, но я не поворачиваюсь. Не хочу, чтобы верх видел слезы. Не хочу показывать ему свою слабость, если Илья не хочет делиться своей. «Вик!» Трогает меня за руку, я одергиваю ее. Твою мать! вскипает он и резко тормозит. Меня подбрасывает на сиденье. Не успеваю понять, как это происходит. Верх просто выходит из машины. Мы на мосту. Он идет через дорогу сквозь поток несущихся машин. Я выбегаю из салона и, захлопнув дверцу, направляюсь к нему. Застываю на разметке полосы. Здесь такое напряженное движение, машины несутся с огромной скоростью. Улечив наиболее безопасный момент, срываюсь вслед за Ильей. Он у парапета. Пальцы до белых пятен нажимают холодный металлограждение. Верх склонился вниз, словно пытается прийти в себя. Мне хочется обнять его, хочется разделить с ним боль, но он такой закрытый, такой неприступный. Что случилось? Скажи. Голос дрожит от волнения, но мой настрой более чем уверенный. Ничего. Я сейчас отвезу тебя домой. Повторяет уже заезженную пластинку. Илья поворачивается ко мне, впивается взглядом. В нем так много боли, и это меня пугает. Нет, пока не расскажешь, что произошло, я не уйду. Мое упрямство ему не по душе. Вижу, как вздуваются вены на его шее, а лицо парня искажается гримасой злости. Он отворачивается, смотрит в сторону горизонта. «Ублюдок!» Решит Илья, наконец-то выпуская эмоции. Бурный поток реки, над которым мы стоим, глотает мощность его голоса. Но даже несмотря на это, от его громкого крика дрожь бежит по телу. «Я просил его не говорить ей. Просил делать все тайно, если уж так приспичило. Нет, блядь, он обрюхатил эту шлюху и теперь пытается свалить от матери. Он сваливает, забирая все, что у нас есть!» Меня начинает трясти от волнения. «Получается, та женщина, крики которой так напугали меня...» его мать. Я понимаю его боль и чувство беспомощности. Илья замолкает и смотрит мне в глаза, и эмоции, бушующие внутри него, едва не сбивают с ног. Я тянусь к нему рукой, накрывая его ладонь своей. Он опускает глаза на место нашего соприкосновения. «Я знаю, что не смогу помочь», произношу, прочищая горло. «Мне больно за него, больно за его мамы. Ни одна женщина не достойна такого. Но это жизнь, и случится, может, все что угодно, даже с самыми добрыми и хорошими людьми». «Но я буду с тобой, Илья. Я обещаю тебе, что мы пройдем это вместе. Ты не один». Парень хмурится. Я вижу, как его глаза заполняются влага. Он отводит их, кивает в знак согласия, а потом просто берет и сгребает меня в охапку. Его руки так крепко сжимают меня, он утыкается носом в основание моей шеи. Мы стоим посреди автодорожного моста над Доном. Мимо нас на огромной скорости сноют машины. Но это место сейчас кажется нам таким тихим, таким спокойным. Я знал о ней. А его шлюхи. Я знал, что он уже год как таскается с ней. Понимал, что угрозами ничего не решить. Илья отстраняется. Помнишь, ты спрашивала, зачем я пошел в военное? Я киваю. Мать всегда хотела этого. Хотела, чтобы я был, как ее брат, полковник, успешный и богатый человек. Мне это нахрен не нужно было. Да и, честно говоря, я особо не задавался вопросом, что мне нужно от жизни. Мне всего 18, я хочу прожигать свои дни ярко. Я хочу наслаждаться и кайфовать, а не топтать плац. Бабки я всегда мог поднять. Не так, чтобы прямо много, но на гулянке девчонок хватало. Я отвожу взгляд в сторону. Мне не нравится думать о том, сколько девушек у Ильи было до меня. Это ведь прошлое, прошлом и в настоящем. Ты была права, когда говорила, что военка не мое. Голос Ильи вырывает меня из раздумий. Но моя мать... В тот день, когда она узнала об измене отца, я вернулся домой под утро. Очередная гулянка с пацанами. Ее нигде не было, в доме было все перевернуто, а когда я зашел в ванну, она лежала там с перерезанными венами. Мне больно это слушать. Не представляю, каково ему. Она... Она не хотела жить без него. Не хотела жить в нищете, потому что все, что у нас есть, записано на отца. Я так испугался тогда. Пока ждал скорую, перевязывал ее предплечье полотенцами. Мои руки тряслись. В тот момент я впервые почувствовала это гадкое чувство беспомощности. Я ни хрена не умел и понимал, что в любой момент могу потерять ее. Его голос вибрировал от напряжения. Я боялась тронуть его, потому что все тело Ильи было словно единый напряженный нерв. Но я не могла оставаться безучастной к его боли. «Но ты спас ее, Илья». Она в порядке. Он кивает, бросает в мою сторону беглый взгляд. В тот вечер она попросила меня, чтобы я поступил в универ. Я обещал ей сделать все, только чтобы она жила. Я дал слово. Он смотрит на меня с высоты своего роста. Сейчас взгляд более спокойный, на губах горькая улыбка. Илья протягивает руку и обнимает меня за плечи. А я жадностью обнимаю его, отыкаясь носом в грудь парню. Дышу им, слушая замиранием сердца, как быстро и громко бьется его. А отец... «Он вернулся?» — спрашиваю через некоторое время. Илья усмехнулся. Его пальцы запутались в моих волосах. Он собрал их в хост и убрал мне за плечо. «Вернулся». «Остался с ней, но только для того, чтобы сейчас уйти с концами. Та девка — его юрист. Ей всего двадцать пять». С его губ снова слетает смешок. «Черт возьми, она на пять лет старше меня», — произносит скотчу «Я практически простил его. Старался не замечать уродства нашей семейки. Но, блядь, я типа должен радоваться, что у меня будет брат, да?» Смеется нервно, заглядывая мне в глаза. Я обнимаю его крепко-крепко. «Ты говорила?» Что наш дом красивый. Теперь ты видишь его истинное лицо мелкое. Я не чертов в и совсем не герой. Я пожимаю плечами. Мне не нравится то, как он принижает свое значение и себя. Илья совсем не такой. Может, для кого-то ты не герой, но не для меня. Плохой мальчик вверх. Смеюсь. Он замирает. Его ладони обхватывают мое лицо. Илья всматривается в мои глаза, а я в его тону. Ныряя в этого сильного, в этого сложного, необыкновенного парня с головой и понимая, что мое сердце же украдено. Им. Они все постоянно пытаются уйти. Все, кто у меня был, понимаешь? Мы семья. Но они считают, будто это тупая игра в приставку. Когда надоело, взяли и вышли. Его черты лица искажаются от гнева. Он упирается лбом в мой, смотрит в мои глаза. Я пытался сохранить эту семью. Я делал все, чтобы мать была довольна, чтобы не накалять обстановку. А в итоге они все равно разбегаются. Я остался ни с чем, малая. Я не хочу плакать. Такой, как Илья, не терпит жалости, он сильный, и сейчас, раскрывая передо мной душу, он делает большое исключение, и я ценю этот шаг. Я не оставлю тебя, обещаю, — шепчу у самых его губ. Илья прикрывает глаза, его скулы напряжены. Я знаю, что мои слова для него совсем не пустой звук. Они важны не только для него. Так и будет. Я говорю это всем сердцем. Сдержи свое слово мелкое. Он тянется ко мне, его губы накрывают мои. Я растворяюсь в его вкусе, обхватываю его шею, понимая, что никогда еще моя душа не поднималась так высоко. Никогда еще никто не был мне так дорог, как этот парень. Я знаю его всего неделю, но разве есть какие-то сроки или правила для любви, для чувства, от которого сердце стучит в два раза быстрее и бабочки в животе? Я скидываю обувь и прохожу в дом. Мои губы до сих пор горят от его жарких поцелуев. Мы делали это в машине так долго, что не хватало дыхания. Илья будто бы пытался вытравить нашими поцелуями мысли о разводе родителей. Ему нужна была моя помощь, а я делала все, что могла. «Нет, нет, я совсем не жалуюсь, и в душе у меня весна. Вот только от этого немного грызет вина. Разве могу я чувствовать себя счастливой, когда у него творится такое?» В прихожей царит приятный запах выпечки. Прохожу на кухню, замечая краем глаза по пути конверт из банка. Тут же противно сосет под ложечкой. Хватаю конверт, желая спрятать его в комнате. Ко мне навстречу вылетает Настя. «О, ты уже пришла?» Улыбается, вытирая вспотевший лоб. На ней фартук весь перепачканный мукой. «У нас сегодня какой-то праздник?» «Ты готовка!» Нервный смешок слетает с губ. Мне так много хочется рассказать ей, поделиться мыслями, но я понимаю, что Настя сейчас совсем не до моей личной жизни. М -м, твой папа полчаса назад ушел на смену, а мне было скучно. Вот решила развлечься. Это не было похоже на Настю. Окидываю ее подозрительным взглядом, проходя за стол. В тот момент, когда я кладу телефон на тумбочку, на него приходит сообщение от Ильи. Мелкая, побуду с мамой я постараюсь вечером сорваться к тебе. Улыбка сама собой расцветает на губах. Мне так тепло от его сообщения. Набираю текст и в этот момент чувствую чье-то присутствие за спиной. Подруга читает мое послание за плеча. Так у вас все серьезно, и когда ты собиралась мне все рассказать? Ой, только этого сейчас мне не хватало. Честно говоря, сегодня выдался странный и волнительный день. И сейчас лучше всего принять душ и лечь спать. Но Настя уже стоит передо мной с блюдом, на котором лежит огромный кусок только что приготовленной шарлотки и горячий чай. Мой телефон снова оживает, на этот раз неизвестный номер. Настя хмурится, выказывая недовольство, что наш ужин постоянно перебивает. Может, Кирилл? Это не может быть Бондарчук. Я ему еще не звонил. Она закатывает глаза. «Но если не возьмешь, так и не узнаешь». Мое сердце грохочет с огромной скоростью. Я принимаю вызов. На том конце меня приветствует мужской голос. «Добрый день, Виктория!» «Да, это я». «Я рад, что наконец-то смог вам дозвониться. Меня зовут Сергей Владимирович. Я руководитель адвокатского кабинета. Мне нужен помощник. Я нашел ваше резюме на сайте. Скажите, вам это интересно?» «Я не верю собственным ушам». Два месяца, два месяца я не могла найти ничего лучше курьера. А тут помощник адвоката. И это значит, что юридический стаж в трудовой еще до окончания универа. Попыталась вспомнить правила ведения переговоров, выдохнув, мысленно успокоила себя. «Я рассматриваю пару предложений, но могу уделить вам время». У подруги округлились от ужаса глаза. На том конце воцарилось молчание. По всей видимости, адвокат впал в кому от удивления. Как это так? Студентка не прыгает от счастья. «Хорошо, в таком случае вы сможете подойти к нам на собеседование завтра в 10 утра». Я уже беззвучно кричала «Ура!», подскочив и обняв Настю. А потом взяла передышку и совершила на ровным тоном проговорила в трубку. «Да, конечно, я буду. Пришлите, пожалуйста, адрес фирмы». «Я не могла поверить своему счастью». «Да, зарплата будет не самая большая, но это лучше, о чем я могла мечтать». Даже Настя радовалась за меня, хотя у нее в жизни было столько проблем. В следующие минут 30 мои мысли были заняты только предстоящим собеседованием. «В чем пойду? Как нужно вести себя? Что буду спрашивать?» Сделала заметку пройтись по некоторым разделам гражданского кодекса, чтобы освежить все в голове. После ужина с Настей мы отправились в комнату. На глаза снова попался злосчастный конверт из банка. Только теперь я подумала о том, что он уже не пугает меня, как раньше. «Вика, ты обещала позвонить Бондарчуку? Прости, не хочется заставлять, но мы так ничего не знаем об отце». Я кивнула, взяла телефон и замерла. Почему-то в этот момент подумала об Илье, о том, что он должен приехать ко мне в любой момент. Думаю, он обрадуется новости. Мне очень хотелось поделиться с ним своей радостью. «Вик!» — позвала подруга. Я обернулась и посмотрела на нее. Настя видела смятение в моих глазах я вряд ли понравится тот факт, что я разговаривала с Кириллом. Да и мне самой после произошедшего не хочется этого делать. Тем более звонить ему первой. Но бросить подругу в беде я тоже не могу. Поэтому я нажала на вызов и стала ждать, когда он возьмет трубку.